Этап 3. В горы. Глава 28. День 6. Вторник. Не знаете, чем еще себя занять в эти свободные часы? Попробуйте отдохнуть как местный житель. Посетите уличное кафе. Если хотите освежиться, почему бы вам не попробовать перьемант, газированную воду с мятным сиропом? Отдохните, потому что впереди нас ждет третий этап. Вперед и вверх, в Пиренейские горы. Вот что я точно не готова рекомендовать, как способ провести пару свободных часов, так и доходить по парковке супермаркета из стороны в сторону, в ожидании подтверждения смерти другого члена вашей туристической группы. Я уже потеряла счет времени. От этого осознания я резко замираю и пытаюсь посчитать, сколько все-таки я здесь нахожусь. Достаточно долго чтобы со мной заговорили немцы на Харлее. Но, Мерси, я не хочу прокатиться до Андоры, чтобы там играть на деньги и наслаждаться беспошлиными сигаретами. А также, чтобы помочь американке разобраться, как пользоваться тележками на замке. Вставьте евро, не выбрасывайте расписку, чтобы потом вернуть деньги. И чтобы обсудить погоду с испанским водителем грузовика. Приятное, если любите туман. Мы сошлись, что любим» и чтобы купить пакет чипсов со вкусом сыра и целиком его умять. Знаю, знаю, никаких перекусов во Франции. Да и ни к чему мне утешаться чипсами. Но сейчас я в отчаянии. Да и пакетик был маленький. Также я успела ответить милой пожилой женщине с мини-пуделем, что нет-нет, я в полном порядке. Хотя даже ее довольному песику было очевидно, что я не в порядке. Я жду уже довольно долго. Прибыла целая флотилия полицейских машин вместе со скорой помощью, пожарной машиной и несколькими группами зевак. Наконец, в мою сторону направляется в мужчина в помятой льняной куртке. Потому как Лоран покачивает головой... Я понимаю, что мои опасения подтверждаются. Теперь Найджелу Фоксу не поможет уже ни одна увеселительная программа. «Мне очень жаль», — говорит Лоран. «Мне тоже». Не могу сказать, что Найджел мне нравился, но смерти ему я уж точно не желала. Это был не несчастный случай. Говорю я, отходя от тележек, где американка только что успешно извлекла свой евро. Она радостно одними губами говорит мне «спасибо», после чего замечает дорогу, машины с мигалками и удаляется. Лоран говорит, что сперва нужно дождаться техника, судмедэксперта и... Вы же видели следы заноса. Перебиваю его я. Он их видел? Он мрачно кивает. Я отвезу вас обратно в отель. Вы в шоке? Вам нужно отдохнуть. Может быть, прилечь. Это только укрепляет мою решимость. Я в состоянии пройти несколько кварталов. Спасибо, говорю я. Но со мной все будет в порядке. Да и вообще, мы уже выселились. У нас сегодня вечером билеты на маленький желтый поезд и... Маленький желтый поезд — поезд, соединяющий верхние кантоны на исторической железнодорожной линии Сердань, которая была проведена в начале 20 века и стала одной из достопримечательностей. Замолкаю. Как я могу продолжать тур, когда два члена группы погибли? Нет, не просто погибли. Погибли при загадочных обстоятельствах. Так и слышу голос Джем в голове. «Давай, Сейди, скажи, как есть, их убили!» Насчет вашей группы», — говорит Луран. «Мне нужно будет с каждым провести разговор. Конечно, я не могу заставить вас остаться в городе, но прошу задержаться на время, необходимое для моего расследования». Его тон холодный и формальный. «Мы все снова подозреваемые в его глазах?» «Пожалуйста», — добавляет он. «Ну, разве я могу отказать, услышав «пожалуйста»?» Хотя у меня и так особого выбора не было. Мне нужно было поймать преступника даже больше, чем Лурану. «Останемся настолько, насколько нужно», — говорю я. От собственных слов у меня пробегает холодок по коже. «Нужно будет отменить столько броней». «Ладно, по крайней мере, будет чем себя отвлечь». Тянусь к своему велосипеду, И потихоньку его увожу. Ноги подкашиваются. Ехать мне точно не стоит. Лоран меня догоняет и идет рядом. Вы пешком? Хорошо, я пройдусь с вами. Джентльменский шаг? Возможно. Деловой разговор? Это более вероятно. Особенно потому, что Лоран говорит. Кому-то из группы не нравился мистер Фокс? Кому-то кроме вас? Насколько я понимаю, он собирался оставить крайне нелестный отзыв. Могу сделать вид, что оскорблена, поражена, возмущена. Разве? Откуда же мне было это знать? Да и какое мне дело? Подумаешь, один негативный отзыв. Пфф. Вздыхаю. Вы подозреваете меня? Я перевожу взгляд на Лорана, ожидая увидеть на его лице сухую ухмылку но его лицо строгое и каменное, как горы неподалеку. Я должен подозревать каждого. Я тоже должна. Но стоит ли подозревать свою группу? Найджела сбила машина, а мы все на велосипедах. Это мог быть пьяный водитель, говорю я. Или водитель, который на что-то отвлекся. Или неосторожный водитель. Трагическая ошибка. Будем надеяться, что кто-то объявится. Те же слова, что сказали мне в полиции после несчастного случая с Джем. И вот что из этого вышло. «Я не буду просто сидеть и надеяться», — лаконично говорит Лоран. И «Я не буду», — говорю я. Тут он мрачно улыбается. Я у вас не сомневался. В отеле Хлоя сидит за стойкой регистрации и читает книгу. Вглядываюсь в обложку и вижу, что это посторонний комю. Хоть что-то приятное, что можно записать в дневнике. Это же настоящая француженка, читающая Камю. Она поднимает взгляд и снимает очки в темной оправке. Очки в стиле эдакой соблазнительной библиотекарши. «А, офицер, вы вернулись? Мадам, вы нашли пропавшего велосипедиста?» Перевожу взгляд на Лурана. «Что мне ей ответить?» «Увы, да», — говорит он и пускается в туманные, но печальные объяснения, используя формулировку «трагический несчастный случай». Хлоя убирает Камю в сторону и кладет руку на сердце. «Мондию, боже мой! Мадам, это ведь уже вторая смерть в вашем туре! Мне было бы лучше, если бы она этого не знала». «Если вечером мы не доберемся до поезда, нам надо будет где-то переночевать. В идеале здесь...» «Вы, наверное, торопитесь уехать», — говорит она, словно прочтя мои мысли. «Насчет этого...» — начинаю было я. «Отличные новости!» — перебивает меня Хлоя. «Мы также нашли ваши ключи. Так что ничто не задержит ваш отъезд. Валя!» Она держит ключницу кончиками пальцев. Как я держала бы измазанный анчоусами осколок стекла? Какие ключи? Спрашиваю я. Может я и правда в шоке? Ничего не понимаю. Ключи от вашего фургона, разумеется, которые потерял ваш водитель. Она протягивает руку вперед. Боюсь, если я не заберу у нее ключи, она просто их уронит. Протягиваю ладонь ей навстречу. Это ключи, журди. Узнаю его брелок в виде мяча для регби. Хлоя рассказывает, что горничная нашла их в коридоре. Она мне подмигивает. Видимо, он сильно отвлекся, Бегал всю ночь с симпатичной коллегой. Этот отель — такое романтичное место. Она обворожительно улыбается Лурану. Встряхиваю ключи и собираюсь спросить, не видела ли она Жорди. Но тут он появляется. Он замечает ключи у меня в руках, и выдыхает с облегчением. «Уф, где они были?» Хлоя повторяет свой рассказ, тут тоже не упуская возможности пошутить. «Выдалась бурная ночь, месье?» Щеки Жорди становятся красными, как вишни. «Извини», — бормочет он, обращаясь ко мне. «Я пойду собирать вещи». Он тянется к чемодану. «Постой», — говорю я. «Есть проблема». «Трагедия?» — говорит Хлоя, совершенно мне не помогая. — Лучше вам поскорее собрать вещи и уехать. Так печально. — Трагедия? Журди почесывает голову, покрытую волосами не длиннее пушка персика. — Нет, все не так страшно. Я починю фару, а бампер только немного испачкался. И, может, слегка помялся, но это можно исправить. Он сжимает ключи так сильно, что его костяшки белеют. — Извини, шеф, — «Я не знаю, как это произошло. Какой-то невнимательный водитель задел на парковке. Может, другой фургон для кемпинга?» «Покажи мне», — говорит Лоран. Жорди переводит на него воинственный взгляд. «Это просто царапина. Нам не нужно, чтобы ты лез в наши дела. И вообще, что ты здесь делаешь? Вы же поймали вандала, разве нет? Подростка!» Лоран улыбается на удивление непринужденно. Я хотел бы взглянуть на повреждения. Идем?» Он кивает в сторону двери. «И вот он, мягкий и дружелюбный, словно мы идем любоваться окрестностями». Хлоя забывает про своего камю и выходит вместе с нами. «У меня по коже пробегают мурашки. Потерянные ключи. Помятый фургон. Найджел сброшенный с моста. «Жорди», — говорю я. Когда ты в последний раз проверял фургон? Ну, до этого. Он пожимает плечами. Вчера вечером, после того, как вытащил чемоданы. А потом был ужин, праздник, танцы. Улыбка сползает с его лица. А сегодня утром я не смог найти ключи. Подумал, вдруг я уронил их на улице, пока вытаскивал вещи и переносил их в номера. А мне не хотелось слышать новые жалобы. «Особенно от нашего любимого критика». «Да, это точно», — говорит Лоран, — «как-то слишком уж дружелюбно». На парковке раздается тихое капание из грота и кваканье лягушки. Надя согнулась у бампера. Она агрессивно трет его тряпкой. «Мадам, ну!» Лоран тут же сбрасывает маску расслабленного парня. «Немедленно остановитесь! Прекратите!» «Почему?» — не понимает Надя. «Краска сходит». «Красная краска. Как будто новый вандал. Или вы не того поймали, детектив?» Опираюсь на капот и перевожу взгляд на пятно. «Красная краска на вмятине». Голова идет кругом. Лоран внезапно оказывается рядом со мной и предлагает мне опереться на его руку. «Сэйди, присядьте, пожалуйста. Слишком много потрясений. Лицом к гроту стоит скамейка». Украшающий несимпатичный тротуар. Тихое капанье кажется мне ревом водопада, как и кровь, бьющаяся у меня в ушах. Фургон педалей, мой фургон, сбил Найджела. Это ясно и без криминалистов. Я это знаю. И Лоран это знает. «Жорди Волан», — говорит он, — «нам надо поговорить». В зимнем саду есть кофе и выпечка, сообщает Хлоя. Ну конечно, когда задействован Лоран, она сама вежливость. Он переводит взгляд на меня. Его челюсть напряжена, губы поджаты, их кончики слегка опущены. Как будто он уже жалеет о том, что сейчас скажет. Нам будет лучше пообщаться в жандармерии. Он протягивает руку жорди. Тот делает шаг назад. А если я не хочу? Надя вскакивает и встает между ними. Он не хочет. Это всего лишь фургон. Сейди, ты ведь не напишешь заявление, да? Ты же знаешь, что Жорди аккуратный водитель. Произошло нечто ужасное, говорю я. Найджел Фокс убит. Лоран хмурится. Возможно, он не хотел сейчас раскрывать им эту информацию, чтобы воздействовать на Жорди. Но я против. Надя стоит перед Жорди, чуть расправив плечи, словно чтобы защитить его. Я продолжаю. Велосипед Найджела упал с моста. Похоже, его сбила машина. Хлоя щелкает пальцами. «А, -а, -а вот почему вы так напряжены! Это был ваш фургон! Он водитель фургона! Детектив, прекрасная работа!» «Нет, никого я не сбивал!» — протестует Журди. Он делает шаг в сторону, выходя из-за спины Нади, переводит умоляющий взгляд с нее на меня. «Честное слово!» «Я знаю! Я его алиби!» — говорит Надя. «Давай, Жорди, мы объясним все этому флик!» Лоран, вышеупомянутый флик, то есть коп, улыбается и указывает на центр деревни. «Жандармерия всего в паре кварталов. Пройдемся?» Надя гневно и уверенно топает прочь. Жорди идет за ней следом, опустив широкие плечи. Хлоя поворачивается ко мне. Я полагаю, вопрос решен. Вы выселяетесь?